переварить койота Ешь. Я не голодная. Положи кисточку. Никуда твоя картина не денется, пока ты ужинаешь. Анна смотрела, как я ковыряюсь в тарелке. После поездки к матери я проводила дни и ночи наверху у себя в мастерской, покрывая краской все попавшееся под руку холсты. Это лучшее, что я могла сделать, чтобы голова не взорвалась. Сцена по кругу повторялась у меня в голове. Рота Тиена, произносящий: "Это я нашёл твоего отца, повешенным в гараже". И их лица, когда я закричала. "Я переживаю за тебя, Фаб", сказала Анна. "Я на маяке среди леса и пишу картины. Может, это и странновато, но не опасно. Прекрати. Ты знаешь, что я права. Прямо сейчас ты бросишь холсты и пойдёшь со мной. У Юги нужно прогуляться на свежем воздухе, да и тебе не помешало бы. Это была моя первая настоящая прогулка в лесу после того вечера, когда я потерялась. Я смотрела, как вьюга Семинит по снегу гоняется за белками, вынюхивает следы. Казалось, её радует новая жизнь, и она демонстрировала это, широко улыбаясь и высовывая язык. Мы шли уже довольно долго, когда Анна прервала молчание. Ты написала 15 картин за 16 дней в стиле, полностью противоположном тому, что ты обычно делаешь. Рассечённая грудная клетка с висящим сердцем, женщина, которая кричит, держась за живот, людоеды, волки, много красного. Когда Этьен рассказал мне подробности смерти отца, он как будто заставил меня проглотить большого живого зверя. Вот что я пытаюсь сделать этой серией: переварить койота. Тогда делаем выставку. Выставлять переваренное это некрасиво. Юмор был не очень, но мы обе засмеялись, и кажется, я даже услышала, как где-то в лесу Над нами смеялся полдень. Я разошлю приглашения, и мы сделаем выставку в ресторане. А твоя работа? Ты вроде скоро уезжаешь? Я решила сделать перерыв на год. Даже если быть стюардессой моё призвание, сейчас я предпочитаю стоять обеими ногами на земле. Если хочешь, когда будешь готова, я стану твоим менеджером. Я остановилась. Ты серьёзно? Она улыбнулась и обняла меня. Издалека сцена казалась идеальной. Две женщины обнимаются, смеясь посреди леса, а вокруг носится от радости большая собака соломенно-ва цвета.